Лова седьмая. Зелёная ветка. За двадцать с лишним лет проведённых под землёй можно привыкнуть к чему угодно, но только не к туннелям. Они по идее должны быть похожи как братья-близнецы. Однако на деле всё совершенно по-другому. Тёмные и заботливо подсвеченные, заросшие мхом и выскобленные до Заполненные грядками и опаленные огнем, сквозные и тупиковые, обжитые и заброшенные, сухие и подтопленные, извилистые и прямые, с рельсами и без разные одним словом. Среди челноков, к примеру, ходит поверье, что туннели, словно артерии гигантского организма, живут своей жизнью, меняются и могут запросто запугать, сбить с пути а иногда и лишить жизни зазевавшихся простофиль. Таран в эти байки не верил, но тем не менее в своих путешествиях по метро старался не ослаблять внимание, даже если и пользовался, как сейчас, проверенным маршрутом. Перегон между Лигой и Планом всегда считался безопасным, однако и здесь можно было схлопотать удар из-под тишка. Лига станция метро Лиговский проспект. Хватало в подземке и гнильщиков, прятавшихся в заброшенных ВШЭ, и оголодавшего зверья, что просачивалось через коллекторы в поисках пропитания. От нескончаемой череды шпал, о которой так удобно спотыкаться в полумраке, уже ребило в глазах, а сырой затхлый воздух Насквозь пропитал тело особым, специфическим запахом криозота и вековой пыли. Иссеченные трещинами тюбинги проплывали мимо один за другим, и казалось, им не будет конца. Но вот впереди забрежил свет. Подходы к владениям империи всегда освещались хорошо. Миновав карту съездов, сталкер пошел медленнее. Дуло огнемета на блокпосту Тут же шевельнулось. Невидимый дозорный взял гостя на прицел. За выложенным мешками с песком брустверром наметилось шевеление. Затем раздался отчетливый, нетерпещий возражений голос: "Стоять! Руки со ствола. Кто такой? А ты приглядись и доложи начальству. Жди пока", донеслось из-за бруствера. И без фокусов там Буквально физически ощущая на себе пристальные взгляды, наемник поставил автомат у стены, сел на пол, прислонившись спиной к тюбингу и устало вытянул ноги. На некоторое время дозорный затих, совещаясь с кем-то по местной связи. Богата живут. Далеко не каждая колония могла себе позволить протянуть кабель на блокпосты. Да что там говорить, мало где электричества хватало в досталь даже для освещения, на прочие блага его не полагалось вовсе. Однако на Веган подобные ограничения не распространялись. Будучи одной из самых развитых колоний, империя могла себе позволить гораздо больше остальных и пользовалась этим на полную катушку. Жизненное пространство оставалось единственным В чем зеленые испытывали нужду, что служило причиной постоянных раздоров с другими обитаемыми станциями. По злой иронии судьбы, империя веган и приморский альянс, два основных игрока в питерской подземке, две мощные густонаселенные структуры, вынуждены были уживаться на одной ветке метрополитена. Это делало их непримиримыми врагами в борьбе за ресурсы и территории. Со стороны камеры съездов донеслись приглушенные крики. Таран невольно обернулся на шум, вглядываясь в темноту. Где-то там, неподалеку от бывшего ПТО составов, начинался межлинейник, соединявший оранжевую и зеленую ветки. ПТО пункт технического осмотра. Именно в нем, насколько было известно наемнику, работорговцы обустроили своеобразный накопитель невольничий рынок. Отсюда живой товар утекал на дальние станции Вегана к своим будущим хозяевам. Весь маршрут построен был таким образом, чтобы подходы к империи со стороны маяка, а также сам план оставались чистыми от присутствия рабов. Маяк станция метро Маяковская. Все это делалось исключительно для того, чтобы выглядеть достойно в глазах пришлых с периферийных станций, а также перебежчиков из Приморского альянса. Находились и такие. Будучи форпостом Вегана, план в то же время являлся эффективной машиной по вербовке новых рекрутов для будущей войны. Там же располагались казармы и тренировочный центр. Зачастую новобранцы, находясь в святом неведении относительно своих покровителей, даже и не догадывались о тех ужасах, что творились на южных станциях империи. Таран и сам лишь понаслышке знал о темных делишках зеленых и не испытывал ни малейшего желания окунаться в эту грязь, но обстоятельства складывались против него. Тем временем со стороны блокпоста ударил яркий луч прожектора. В круг света ступил старый знакомый Сатур. Веганец хоть и выглядел запыхавшимся, но одет был, как всегда, с иголочки. Ладно пошитый китель сидел будто влитой. Приторнослащавая улыбка не могла обмануть сталкера. Будь его воля, давно бы размазал хитрого ублюдка по стене. Но с сатуром приходилось считаться. Сыворотка зеленых пока что оставалась единственным снадобьем, приносившим хоть какое-то облегчение в моменты приступов. Так и знал, что ты здесь появишься, а не с парадного входа. Хотя соглашусь, с маяка не ближний свет топать. Таран лишь кивнул в знак приветствия, не пытаясь поддержать разговор. Послушай, ты ведь не думаешь всерьез, что Веган как-то замешан в этой истории со взрывом? Сатур скорчил кислую мину, усмехнувшись. Сам посуди. стали бы мы участвовать в совете, если бы это действительно было так. Предлагаю обойтись экскурсией по обеим станциям плана. Посмотришь на наших бравых вояк, потом угощу тебя обедом в казарменной столовой. Увидишь, оно того стоит. В общем, и дело сделаешь, и время пролетит. Идет?» Веганец подмигнул, но наткнувшись на колючий взгляд из-под кустистых бровей осекся. кривая улыбка медленно сошла с холеной морды. Я ведь в курсе, что ты пацана своего ищешь, а вся эта история с инспекцией колоний сплошная показуха. Откуда ты знаешь про Глеба? встрепенулся Таран. Тихо, тихо, не суетись. Слухи в метро быстро расходятся. Безбожник с челноками весточку передал, просил подсобить с поисками. Даже и не знаю, чем ты ему так глянулся. Сатур приблизился вплотную, сменив тон на предельно серьёзный. Я тебе одно могу гарантировать, мальчонки твоего у нас нет. Да и не в интересах вегана шантажировать официального дознавателя совета, коим ты сейчас являешься. Так что предлагаю разойтись полюбовно. Не надо тебе соваться в наш огород. Как говорится, меньше знаешь, скажи-ка мне, Сатур, перебил сталкер. На моем месте ты бы доверился веганцу. Веганцу? Да ни за что, имперец улыбнулся. Ладно, ищи своего пацана, рас уперся рогом. Только помни про обязательство не трепать языком о том, что увидишь. Таран кивнул. Перед тем как отправиться в путь, ему пришлось разоружиться. Лишь на этом условии Сатур гарантировал сталкеру беспрепятственный проход через владение Вегана. Но сдавать оружие Таран наотрез отказался. В итоге сошлись на промежуточном варианте. Юнец Дозорный просто разрядил калаш наемника и забрал единственный оставшийся после разборки с безбожниками рожок. А также горсть патронов к крыси. Следом в руки веганца перекочевали нож и пистолет. С самим же дробовиком, подаренным стариком-машинистом, вышла заминка. Парень крутил ствол и так и сяк, не в состоянии справиться с незнакомым механизмом. Затем, не желая показаться профаном, просто взвесил дробовик в руках и удовлетворенно кивнул. Пустой Все же решил уточнить он, покосившись на сталкера. Сам-то как думаешь, мрачно огрызнулся наемник. «Так и дураку ясно, пустой. Удивительно, но парнишка вернул ствол тарану. И хорошо, мало ли как обернется. А семь патронов в дробовике уже аргумент. Сатур, ожидавший окончания процедуры, встрепенулся и демонстративно глянул на часы. Итак, с чего начнем?» С межлинейника. Когда игра в гляделки закончилась, веганец, раздраженно сопя и тихо матерясь сквозь зубы, побрел в сторону ССВ. Наемник двинулся следом. К стене! К стене мяса! Длинный хлыст взвился в воздух и с оттяжкой ударил по рукам, рассекая кожу. С криками боли невольники отшатнулись к тюбингам, подальше от решеток и жирных, слоснящимися животами надзирателей в светоотражающих жилетах на голое тело. Вдоль перегона тянулся чистокол из металлических прутьев, разделявший туннель пополам. За барьером вяло шевелилась красно-бурая людская масса, бурая от грязи и нечистот, красная из-за кровоподтеков, ссадин и порезов смрад немытых тел, копошащихся на полу, жалобные стоны и затравленные взгляды узников могли повергнуть в шок кого угодно, но только не веганца. Сатур двигался вдоль решеток непринужденно и как-то буднично перешагнул лужу крови, натекшую с дрожащего вагонии избитого до полусмерти раба, который видно попытался показать надзирателям свой норов. Таран шел медленнее, Пристально вглядываясь в лица детей, попадавшихся среди невольников, желваки на лице сталкера ходили ходуном, кулаки непроизвольно сжимались. Желание ринуться в драку и голыми руками посворачивать над смотрщиком головы становилось почти непреодолимым, но необходимость соблюдать нейтралитет и установленные договоренности всякий раз удерживали его на месте. Однако оставаться безучастным Таран все равно не мог. "Что же вы за люди такие?" бросил он в спину провожатому. "Хуже зверья, мрази. А я предупреждал, что тебе здесь делать нечего", парировал Сатур. "Так что придержи комментарии". Впереди образовался затор. Тучный торговец в вычурном камзоле придирчиво изучал товар, осматривая зубы у выстроенных вдоль барьера рабов. Какая-то женщина огрызнулась, чуть не отхватив толстяку палец, но тот лишь заржал, подав знак надзирателю. Рука с зажатым в кулаке хлыстом незамедлительно взметнулась вверх. Женщина испуганно отшатнулась, закрыв лицо руками, но удара не последовало. Таран перехватил запястье обидчика и оскалился. "Нет, сталкер, не смей", подскочил Сатур сбоку. "Ты не имеешь права вмешиваться во внутренние дела колонии". Наемник замер с кулаком на изготовку и продолжал сверлить надзирателя бешеным взглядом. Вокруг мигом образовалась толпа. "Не усугубляй, сталкер, ты ничего не изменишь". Под пристальными взглядами веганцев Таран нехотя отпустил толстяка и последовал запровожатым, не реагируя на ухмылки оставшихся позади надсмотрщиков. Каждый выживает, как может, продолжал увещевать Сатур. Веган нуждается в рабочей силе: фермы, грядки, осеннизация, рытье новых шахт. Кто-то должен выполнять грязную работу. Имея под боком Приморский альянс, мы не можем себе позволить отвлекаться на бытовые проблемы. Все усилия сконцентрированы на обороне рубежей и выполнении программы ассимиляции. Что за программа? Узнаешь. Сейчас не об этом. Взять, к примеру, тот же альянс. Известно тебе, что они делают с пленными веганцами? Изучают, режут на операционных столах как подопытных кроликов мазу Мазоты -то тоже не лучше. На первый взгляд, невинные тихони, ни с кем не воюют, рабов не держат. Однако ж не гнушаются браться за любые заказы. Думаешь, кто эти загоны строил? Сатур защёлкал стеком по металлическим прутьям арматуры, вмурованным в пол и потолок туннеля. «То-то же? Да и сам-то ты заснадобьем, куда ходишь? Таран не отреагировал на издевку, лишь продолжал хмуриться и сверлить спину веганца гневным взглядом. Стоило услышать про сыворотку, как в голове щелкнуло. Болезнь могла проявиться в любую минуту. Опрометчиво было соваться в веган, не переждав очередной приступ, но обстоятельства гнали сталкера вперед, не давая передышки. Волею Судеб, оказавшись у зеленых, стоило хотя бы пополнить запас ампул. Межлинейник тем временем остался позади. Глеба в загонах не было. Отклонив очередное предложение Сатура посетить план, наемник настоял на том, чтобы двигаться в сторону Лизы. Станция метро Елизаровская. Чем глубже забирались они в логово зелёных, тем больше Таран жалел о принятом решении. Веганец не скрывал ничего. Загадочно улыбаясь, словно получая извращенное удовольствие от демонстрации достижений своей колонии, он провел наемника вдоль плантации загадочных растений, представлявших собой приземистые кусты с месистыми багрового цвета лепестками. Всё бы ничего, но изредка пробегавшая по растениям дрожь наталкивала на нехорошие мысли. Приглядевшись, наемник с ужасом различил под листвой человеческие тела. Они живы, закончил фразу Сатур. Пока это растение паразит Мы честно пытались культивировать его в почве, но ничего не вышло. Для роста нужна жертва. Споры живут недолго, но прорастают удивительно быстро, а сок этого растения обладает уникальными регенеративными свойствами. Без него восстановление адаптантов после операций проходило бы крайне долго. Даже слышать не хочу, что за адаптанты такие. Ничего удивительного, если бы ты хоть немного знал о нашей программе ассимиляции, то вряд ли бы осуждал веган. Все ради благой цели слиться с экосферой нового мира, выйти на поверхность и не загнуться от радиации, не попасть на прокорм хищникам перебраться наружу, чтобы жить, а не выживать. Жить под солнцем, а не в норах. Если человек не в состоянии вернуть прежний мир в его первозданном виде, он должен измениться сам, приспособиться к новым условиям. И это достижимо. Всего-то необходим толчок в нужном направлении, некоторые хирургические вмешательства, опыты по вживлению чужеродных растительных тканей дают поразительные результаты и в купе с контролируемыми мутациями ты считаешь, что у них есть шанс, оборвал Таран, указывая на медицинский бокс, внутри которого сгрудилась кучка подростков с уродливыми зеленоватыми наростами на спинах и плечах, торчавшими из-под вороха бинтов. Расширенные зрачки и неестественно бледные лица адаптантов пугали, создавая подспудное ощущение встречи с чем-то чужим. Назвать этих бедняк людьми, язык не поворачивался. Похоже, слухи о нечеловеческой сущности веганцев имели под собой веские основания. У этих никакого. Они видишь ли, только промежуточное звено ускоренный метаболизм, способность самостоятельного вывода радионуклидов из организма в остальном калеки и долго наверху не протянут. Радиация, к сожалению, не единственная проблема внешнего мира. Вот у адаптантов поводырей шансов больше. Пока что управлять животными могут единицы, но если бы вегану удалось заполучить для изучения хотя бы одного ментала, интересная тварь, уникальная в своем роде. Кстати, ты бы не хотел взяться? Нет уж, оборвал наемник. Сами варитесь в своем дерьме. Режьте друг друга, калечьте, плодите уродов. может, быстрее передохнете. Приморцам меньше работы останется. Ты не слишком лоялен для своей миссии, ухмыльнулся Сатур. Но я понимаю твое недовольство принять методы вегана неподготовленному человеку довольно сложно. Именно поэтому добровольцев на курс ассимиляции так мало. Сталкер остановился, медленно закипая. Страшная догадка пронзила мозг. Погоди. Так подопытные тоже из рабов провожатый кивнул. И снова сделал это буднично и непринужденно, словно речь шла о лабораторных кроликах, и не более того. Еще и улыбнулся при этом. Мрась